глава 29 в которой узники вместили и пытаются развлечь друг друга рассказами о своей жизни надо идти вздохнул граф пихто не дожидаться же пока поволокут силой человечески прошу боцман присмотри за мальчишками «Если выйдем из этой передряги, не пожалеешь». «Присмотрим вашу светлость», — сказал Бен Барахлоу. «И без всякой корысти, только из уважения». Стражники увели графа Пихто, но окошко в двери закрывать не стали, отчего в камере слегка посветлело. Арестованные студенты пока помалкивали. Должно быть великого перепугу. Их вообще-то в плезире никто не осмеливался тронуть. В академии была своя полиция, правда весьма снисходительная так тоже кое-что перепадало после студенческих набегов на городские лавки и рынки. А тут сразу страшное вместилие. — Очнулись, что ли? — заботливо спросил Боцман. Видимо, громкий скрип запираемой двери разбудил его подопечных. Тот, что с татуировкой на щеках, обвел камеру цепким взглядом, а другой, бледный, безучастно глядел в одну точку. — Это где это мы? — спросил татуированный Терентий. — В тюрьме, мой бедный маленький друг, — сказал Бен Барахлоу. Тюрьме, как и полагается, всякому приличному человеку в этой беззаконный бонжурий. Да я, да батюшка! проскрипел зубами терентий. Да он же их всех! Батюшку или кто он там вам уже на допрос увели, мрачно сказал боцман. Это не батюшка, это граф Пихто. Он нам никто, просто знакомый, сказал терентий. Знакомый, знакомый, проворчал боцман сразу от него и отказываешься ненадежный ты гляжу парень если что не возьму тебя даже по варенкам не то что юнгую да я не отказываюсь махнул рукой терентий а за что нас сюда то за покушение на вгустишку особу не ждал я такого от тихона сказал терентий эй тишка ты тогда в театре спятил что ли обличенный тихон побледнел еще сильнее но промолчал «Ты что, родной язык позабыл? Так я тебе напомню», — угрожающе сказал Терентий и полез к брату. Загрёб его за грудки, приблизил к себе и... «Это не Тихон», — вдруг сказал он. «У Тихона глаза не такие, то есть цветом, конечно же, такие, но добрые, а у этого... у этого как хрусталь колючий». «Так кто же это, по-твоему?» — озадачился Бен Барахлов. «Да вроде бы как призрак Тихона», — прошептал Терентий. «Вероятно, его колдовали. — сказал Боцман. — Вот помнится, на островах Зеленого Змея именно таких колдуны поднимали из могилы и заставляли делать по своей воле всех. Да не был он ни в какой могиле, — досадливо сказал Терентий. — Его и котенка убить не заставишь, даже под страхом смерти. Тем временем Тихон Бледный начал производить руками какие-то пасы и шептать непонятные слова. — Вот видишь, он и сам колдун, брат твой. — сказал боцман. — А ты тут мне травишь. Вот он сейчас обратит нас в мелких пташечек и полетим на волю. Но колдовство у Тихона Бледного видно не получалось. Он весь затрясся и злобно посмотрел на Терентия. — Ты мне мешаешь, — прошипел он по-банджурски. банжовски Тебя не должно быть. Ты отнимаешь силу. Ты лишний. Убей его, — приказал он боцману. — А, сейчас, — сказал Бен барахло. «Сейчас, столько Гюйс обраб соплю. Еще я детей не убивал по приказу других детей. интересный вы, братцы, как я погляжу, юные сквайры». «Так я же говорю, что это не Тихон», — сказал Терентий. «Тихона подменили. Но ничего, я сейчас из него правду-то повыколычу. Я на пыточном дворе много чего насмотрелся». Бледный брат смотрел на него совершенно безумным взглядом. «Тебя не бывает», — сказал он. «Тебя не должно быть». «Ну, Тишка». — сказал Терентий. — Пусть я сам пострадаю, но я тебя сейчас как... Старый Боцман мгновенно пересел, чтобы разделить двух братьев. — Отставить, — сказал он. — Его светлость велел мне присматривать за вами, и уж я присмотрю. Правда, здесь нет добрых морских кошек или хотя бы линьков, но мне случилось гонять гардемаринов по палубе даже моей старой деревяшкой. — Господа, господа, — раздался веселый молодой голос. Да парень же просто свихнулся. У него нет привычек в тюрьме, там чего только не насмотришься, чего только не наслушаешься. Это кто тут у нас такой опытный? прогудел боцман. Брат брателла из славного ниталийского города сан середина из темноты показалась румяная чернокудрое личика, украшенная небольшими усиками. Неужели не слышали обо мне, о моем братстве братанов? Не доводилось, сказал боцман. «Но тогда, может быть, вам попадалась книжка браточки славного нашего мессира Брателла?» Не унимался не итальяец. «Молодой человек», — сказал Бен барахлом. «Если вы можете представить себе старого боцмана с книжечкой в руках при переходе вокруг мокрого мыса в сезон дождей, у вас поистине воображение срацинского поэта. Потому что даже великий Твистленс до такого еще не додумался». «Грамота дается людям для того, чтобы заполнять вахтенный журнал и читать морские лоцы, а не дурацкие книжечки». «Ну, а я-то думал», — обиженно сказал брат брателы. «Значит, ваш слава еще впереди», — сказал боцман. «Вот сходите пару раз на Черный берег или Габа-Маркесу, вернетесь живой с добычей, тогда славы придет. и безо всяких книжечек, в любой таверне, любая собака». «Не все добыча, что в море, сеньор Марина», — весело возразил Ниталиец. «Иначе бы мы все ходили с плавниками и жабрами. На суше тоже есть немало приятных и дорогих вещей». Ну, расскажите-ка поподробнее, юный сквайр. В тюрьме рассказы отвлекают от дурных мыслей. Да и эти сумасшедшие близнецы угомонятся на какое-то время. А если рассказ будет хорош, как я думаю. Но насколько он хорош судить вам, зато правдив. И вот уж тут, к сожалению, судить тем, кто в мантиях. Жил в славном городе Сан-Серетино, храбрый пригожий юноша. Я не хвалюсь, это в книжке так написано. По имени Брателна. Происходил он от богатых родителей и проводил дни свои с такими же молодыми бездельниками в залах для гимнастики и звездодромах, обретая силу и ловкость в обращении не только с гимнастическими снарядами. Однажды во время игры в звездобол с такими же юношами из соседнего городка Сан-Половина в голову ему угодил синий-зеленый уран с подачей из потока леонид. Когда юноша очнулся, он осознал вдруг, что все на свете есть братья или в худшем случае сестры. И стало быть, всем следует со всеми делиться. «Браточки!» — воскликнул он, приподнявшись с больничной кровати. «Для чего же расточаем мы силы в бессмысленных играх и упражнениях, вместо того, чтобы распространять по всему миру идеи братства и дележа? Объединимся же во славу справедливости и учредим великое братство братанов». И все его товарищи, и брат Атарио, и брат Глобус, и брат Сильвестра закричали. «Слава брату нашему Брателло за его дорогие слова! Давно пора!» А брат Джузеппе даже запел от восторга про то, что ни одно мгновение не должно проходить зря. «Братаны!» — продолжал между тем юный Брателло. «Тут вот братья наши купцы жалуются, что обижают их братья наши разбойники. Надо защитить братьев наших купцов за умеренную плату. Таким же образом надо защитить братьев наших лавочников, братьев наших сапожников, Братьях наших портных, цирюльников, ювелиров, банкиров, кузнецов, рудокопов, гробовщиков, они-то уж нам очень скоро пригодятся, скорняков, мебельщиков, каретников, а также сестер наших, девиц нестрогого поведения. Тем временем братья наши сборщики налогов, братья прокуроры и братья судьи да отдохнут малость от своего тяжелейшего труда. И снова все закричали «Да-да, делиться надо, даешь банду!» А брат жузепа даже запел от восторга про сестру нашу Мурку. «Нет, братья», — возразил мессер Брател. — «мессер по-немчурийски значит ножек «Не будет у нас никаких банд, поскольку слово это не по сердцу придется братьям нашим обывателям, а будут у нас фонды. Смысл тот же самый, а звучит приятнее. Мы станем подогревать нашим душевным теплом братьев наших арестантов по тюрьмам, Мы возьмем под свое покровительство сестер и братьев наших вдов и сирот. Так откуда же взяться стольким вдовам и сиротом без войны? Спроста спросил брат Атарио. Будут, пообещал миссер Брателла, и слово свое сдержал с лихвой. И к следующей неделе все на свете стали братья и сестры. Даже те, кто вовсе не относился относил роду человеческому. Брат кабан, брат слон, брат харек, брат муфлон, брат 2%, брат гусь, брат лебедь, брат береза. Одного только петуха никто не называл братом. По вполне понятным причинам. А еще и тамбовский волк заявил, что он может быть не братом, а только товарищем. Да и то не всякому. Даже самые мелкие частицы оказались втянутыми в братство братанов. Брат наш атом, поделись электрончиком. Говаривал бывало мистер Брателла, И брат атом делился потому что деваться было некуда. И настала жизнь весьма хорошая и прекрасная. Брат Джузеппо продолжал петь, не умолкая ни на минуту. Недовольны были только братья наши обыватели, но они всегда чему-нибудь недовольны. Но на все хорошее найдется и недобрый глаз. Поэтому вскоре в славном городе Сан-Середина стали происходить злые чудеса. Вышел как-то брат Атарио из бани, где имел обыкновение мыться, и вдруг во лбу его образовалось отверстие, и он упал и перестал жить. Перестанем же мы лучше мыться, решила братья, и более никто возле бани не погиб. Потом брат Сильвестра, выходя из трактира, подвергся такому же нападению и тоже перестал жить. Будем пировать по домам, постановили братаны и возле трактиров не показывались. Потом брат Глобус, покидая игорный дом, также оказался поражен неведомой силой в самый лоб, перестав жить. Брат Джузеппе над могилами пел печальную песню про братьев наших журавлей. На этом месте брат Братео не выдержал и зарыдал. «Ну вот», — недовольно сказал Боцман. «Я-то думал, ваш рассказ поддержит моих подопечных, а вы и сами, сэр, расклеились. Это не годится. Неужели никто из присутствующих не может рассказать историю с хорошим концом? Я могу, Бван Моряк», — раздался низкий голос из тьмы. «А это кто там такой?» «Да я же...» Боцман внимательно вгляделся в темноту, но ничего не увидел до тех пор, пока говорящий сам не показался на свет. — Араб! — воскликнул Бен Барахлоу. — Афробанжурит, с вашего позволения, — поправил его говорящий. — Мбулу Пропаданга из Камерала, второй курс Академии. — Ну и дела, — сказал Боцман. — Да я слыхом не слыхивавшим кто-нибудь из ваших. Это и есть хороший конец Бвана, — сказал раб. Потому что начал был совсем невеселый. И начался рассказ. Раньше племя еле-еле было сильным и многочисленным. Оно владело стадами, землями, охотничьими угодьями и рыбными озерами. Все у племени было. Да раньше вообще все было. А потом в эти благодатные места пришли гонимые голодом другие племена. Или-или, тока-тока, много-много и даже презренная орда пикмеев чуть-чуть. Почти всех победило мое славное племя еле-еле, но при этом погибло множество славных воинов. А от племени много-много тоже осталось только горстка людей. Вождь племени еле-еле на пузи, чьи кулу, кулу звенели при ходьбе, и предводитель врагов Хирамба встретились на излучине реки и постановили решить дело поединкам. Таково было мнение старейшин обоих племен этот хирамбо был подобен слону Гуамба во время гона а вождь на пузи походил на слона одними лишь своими кулу-кулу что как известно мешает и в танце и в битве но колдун племени Ели-Ели, которого звали кио кио нашел выход из положения и поговорил с людьми по душам их предков и тогда пришел к вождю прославленный охотник мцирим цири который голыми руками задавил сразу двух леопардов он на пузи воскликнул он «Я не пожалею жизни ради своего родного племени. Съешь мою печень, и к тебе перейдет мое охотничье умение подкрадываться незаметно». И вождь на пузи съел печень отважного Мцири Мцири, и к нему перешло охотничье умение. Но этого было слишком мало для такого важного поединка. И вышел тогда вперед могучий Камазул, который мог перенести на плечах восемь крокодилов за раз. «О, на пузи!» — воскликнул он. «Я тоже рад пострадать за свой народ. Съешь мою печень, и сам сможешь нести по 8, а то и по 10 крокодилов за раз». И вождь на пузи съел печень могучего Камазу и получил силу, достаточную для несения восьми и даже 10 крокодилов за раз. Но это было все равно недостаточно. Слишком уж ответственный предстоял поединок. И тогда поднялся с места опытнейший полководец Жуки-Жуки, славившийся умением топить врага в крови своих же воинов. «О, на пузи!» — воскликнул он. «Жить мне все равно осталось недолго, так уж и я пострадаю. Съешь мою печень, и сам обретешь великое полководческое искусство». И вождь на пузи съел печень великого Жуки-Жуки. Но это было уже ни к чему, ведь предстоял-то поединок, а не битва тысячи против сотни. «И тогда пришел к вождю юноша Данка-Данка, чье сердце было переполнено любовью к людям». Он «Онапузи», — сказал он, — «съешь мое сердце, любовь к родному племени уверенно направит твою руку в поединке». «Нет», — возразил колдун Кио-Кио, — «не делай этого, он онапузи, ибо любовь к своему народу есть не сила вождя, а его слабость. Лучше убей коварного Данка-Данка и съешь его печень просто так, для удовольствия». И вот уже были съедены вождем всех и чего-то стоящие печени мужей племени еле-еле, а уверенности в победе все не было. Тогда колдун Кио Кио предложил: Он Пузи, твой племянник Мбулу пропаданга, славится своей хитростью, хотя и говорит, что ему дает совет и мудрый паучок Ананси. Съешь его печень, и ты обманом победишь любого врага! Тогда у Пропаданга послушал, что скажет спрятанный в его ухе паучок Ананси, вышел вперед и сказал, «Я еще молод, и вся хитрость моя наперед будет известна врагу, а вот если я познаю все науки, все уловки белых людей, да если печень моя преисполнится неведомой врагу мудрости, тогда побежит прочь проклятый Херамба, даже не приняв боя». Дай мне он пузи мешок с золотым песком, и вскоре я вернусь, чтобы и свою молодую жизнь принести в жертву племени еле-еле. А до тех пор довольствуйте печенью колдуна Кио-Кио, там сток хитрости, что она у нас у всех в горле стоит. И верно, сказал мудрый на пузи и потряс в знак согласия своими Кулу-Кулу, и они звенели громче обычного, что было добрым предзнаменованием. Имбулу Пропаданга взял золото и пошел, и шел он долго-долго, покуда не оказался в славном городе Плесири перед стенами Академии. — Поучительная история, — сказал Бен Барахлоу, когда низкий голос Арапа отзвучал под сводами темницы. — Только я не понял, возвращаться-то ты думаешь? — Бон моряк, — сказал Пропаданга. Среди чёрных людей, способных вернуться в такой ситуации, столько же дураков, сколько среди белых людей, задающих подобные вопросы. У меня в плезире невеста, дочь староста ювелирного цеха. За ней дом дает, хоть мои кулу-кулу и не звенят, как у наших и ваших вождей. «Ты что, отец?» — сказал Терентий. «Он хоть и черный, но не темный же. Слушай, а жучок этот, ну, тот, который до сих пор с тобой?» булу Пропаданга ткнул себя в ухо. «Конечно, и он уже усвоил достаточно белых премудростей, а поначалу от него толку не было. Но на экзаменах вручает, на все вопросы отвечает». «А спроси у него, кто этот парень, похожий на моего брата», — сказал Терентий. Пропаданга повернулся ухом в сторону Тихона Бледного, и с черной глубины показалась какая-то алая крупинка. «Не соврал, черномазый», — удивился Боцман. Тихон, бледный, шарахнулся в угол. «Не любит», — пояснил Афрабанжурец. «Ананси, говорит, этот сильный-сильный мганга-колдун, настоящий колдун, может быть, самый сильный в мире. И он твой брат, твой родной брат. У вас один отец и одна мать. Только где же еще один брат?» — спрашивает Ананси. «У вас должно быть трое». «Да сроду нас трое не было», — насыпился Терентий. «Эй ты, чучело-перепелесы, признавайся, кто-то есть и откуда взялся». «Я принц», — сказал Тихон Бледный. «Ха, принц, да я ведь тоже...» <клево> <клево> «Не на помойке найден». «Чей ты принц?» «Не имеет смысла лгать», — сказал Тихон Бледный. «Я Тантраден, принц всех эльфов Агенариды». «О-о-о!» — обрадовался Боцман. «О, ты настоящий эльфийский шпион! Кричи часового, мы его сейчас сдадим и выйдем на волю!» «Нет!» — воскликнул молчавший до Толи Брателло. Это же не по понятиям, и пускай наш брат Часовой ничего не знает. — Ну ты, дядя, — одернул Боцман и Терентий, — а еще пират называется. Может, он и шпион, а может, и действительно мой брат. Да хотя бы и шпион, братьев не сдают. — Только куда же Тихон-то подевался, не знаешь? — Не знаю я никакого Тихона, — сказал бледный. — И ты мне мешаешь, силу отнимаешь. Ты не нужен, ты лишний. Хватит одного меня. Терентий закатал рукав, приноровился было тяпнуть себя за руку, Но вдруг передумал проверять кровную связь, на всякий случай. «А как нашу маму зовут?» – внезапно спросил он. «Королева Алатель», – ответил бледный. Тут побледнел и сам Терентий, и даже Боцман. А если бы Мбулу Пропаданга был причастен к этой истории, то, несомненно, побледнел бы тоже. Но Терентий быстро пришел в себя. «Ладно», – сказал он. «Брат, там сват. Вот парень дело говорит. Один хрен все братья». — Все равно отсюда надо как-то выбираться. — Я этому носатому в ножки падать не буду. — Араб, араб. — А насчет побега твой паучок чего думает? — А вы помалкиваете, — преградил он кулаком банжурским студентам, которые без того сидели тихо. Пропаданга прислушался. — Помощь идет, — сказал он, промолчав. — Действительно, сквозь оконную решетку, откуда начал скупо сочиться рассвет, кто-то протискивался. — Помоги, — велел Терентий своему бледному двойнику, который ближе всех сидел к окну. Бледный подчинился, и тотчас на плечо к нему уселась маленькая такая старушка с крылышками. «Я злая фея Альсидора!» — представилась старушка, не дожидаясь неизбежных идиотских вопросов. «Меня прислала принцесса Изора, и я поступила с ней не по справедливости, позволила злой мачехе усыпить ее. И не воображайте, что вы мне тут чем-то симпатичны, разве что хоть этот вот!» Она потрепала бледного по щеке. «Чем-то он мне старые добрые эльфийские времена напоминает. Короче...» Как принцесса и Дон Кабальи могут вам помочь. Время пошло. Ты знаешь, там у меня под подушкой бутылка такая, начал был Терентий, но его перебил месьер Брателла. Братья мои арестанты, у меня большой опыт покидания тюрьмы за стенков. Расскажите, чем располагаете вы на воле, а я предоставлю вам наилучший план побега, который только можно вообразить.